раке Ура! Один из моих рассказов напечатали в журнале и прислали гонорар. То есть деньги. Посоветовавшись с мамой, я купил одноствольное дробовое ружье, припасы к нему и выправил охотничий билет. Итак, я охотник. Настоящий. По сидячей или плывущей птице я стреляю довольно метко. А по бегущей или летящей – мажу, но уверен что со временем научусь бить без промаха. В километрах в трех от нашего села есть большое озеро, на которое поздней осенью или ранней весной садятся пролетные стаи. Впрочем, некоторые садятся, а иные пролетают мимо. Чтобы они садились, их подманивают, пуская на воду деревянные чучела. Я тоже себе наделал таких, восемь штук, пустил на воду получилась чепуха от малейшего ветерка они сбваются в кучу или причаливают к берегу или же наоборот уплывает на середину, хоть каждую на якорь ставь Ну как твои чучело помогают справился Петька. В ближайшее воскресенье он собирался идти со мной на охоту. Я рассказала неудаче. Петька задумался, коря пристроить – пустячное дело, бечева камень. Но лучше заставить их плавать, – рассуждал он сам с собою. Моторчик на каждую, конечно, не поставишь. Надо как-то по-другому. Еще можно косые рули пристроить. Тогда чучела будут описывать окружности. Хотя все равно их будет сносить. «Раки!» – вдруг заорал он. «Петя, у тебя, наверное, температура?» – встревожился я. «При тут раки?» при том, что к каждому чучелу мы привяжем по живому раку, и они будут возить их по озеру на буксире. Ну и голова у питьки В общем, мы наловили раков, сложили чучело в мешок и отправились на озеро. Все шло как по писаному. Раки ползали по дну, деревянные утки чинно плавали верху Однако настоящих уток почему-то не было, и мы терпеливо ждали их, укрывшись в прибрежной яме. Петька ползут, видишь? Кто? С противоположной стороны по водомоине ползли к озеру два охотника, Фёдор Иванович Гультяй и его племянник Федя. Мы хорошо их знали. Фёдор Иванович – старый, опытный стрелок. Федя – начинающий. На шее у Феди болтался бинокль. Когда водомоина кончилась и началось открытое место, оба они уставились в нашу сторону а Фёдор даже приложил к глазам бинокль. Потом загремели выстрелы, пеленой пополз дым, многоголоса откликнулись окрестные леса и рощи. По воде донеслось «Подранки! Плывут! Бей!» «Бах-бах-трах!» Раки, вероятно, испугавшись шума, тащили чучела на середину озера. «Федька, стреляй! Как бы не ушли! Что за чёрт? Заколдованные они, что ли?» Хоть бы одна перевернулась. Над нашими головами со свистом проносились раи дробинок. Щелкали по листьям. Не высовывайся, ниже прыгнись. Петь, долго ли они будут полить Мне на мокром лежать надоело. Терпи. Неожиданно Федор Иванович поднялся во весь рост, сложил руки рупором и заорал. Эй, кто там? Чьи это чучела? Отозваться или не надо, спросил я Петьку. «Боишься, что накостыляют?» «А ты как думаешь?» «Не за что!» «Могли же они в бинокль разглядеть, что это не утки, а чучело», – добавил он. «Мы с Петькой вылезли из ямы. Это наши!» «Что ж вы раньше молчали? Дожидались, когда у нас патроны кончатся?» «Но почему они двигаются?» «Их раки возят». «Что? Что? Раки?» «Да». В ответ раздался оглушительный хохот. Смеялся Фёдор Иванович, ему вторил Федя. «Ха-ха-ха, раки! Ну, молодцы! Надо же додуматься!» Охотники ушли, а мы с Петькой остались. «Всё же талантливый человек Петька!»